Глава 30. Эльфрона Портер Энгл прильнул к шее своего стальца, расслабляя его напряженные мускулы с помощью силы и нашептывая на ухо успокаивающие слова. «Ты создание света», — шептал он. «Нет боли, нет усталости, нет страха. Ты свет и скорость, и в этом мире нет никого прекраснее тебя. Я с тобой, мы вместе». Нас ждут великие дела. Мы спасем эту семью. Портер Энгл скакал с гудящим клинком светового меча на гало, преследуя мерзавцев, что похитили четверых невинных жителей из их собственного дома. Как там их назвал Лоден? Нигилы. Портер Энгл не испытывал злости. Он был джедаем уже почти три столетия и слишком хорошо знал, куда может завести гнев. Он нашел лучший способ выражать свои эмоции в подобных ситуациях. Он не был зол. Портер был уверен. Уверен, что свершилась безмерная несправедливость. Уверен, что он все исправит. И, превыше всего, он был совершенно уверен, что эти «нигилы» никогда больше не сотворят ничего подобного. При любом раскладе. Портер несколько вырвался вперед, обогнав Лодена Грейдшторма и Белла Зеттифара. Эти двое ему нравились. Лодену отлично удавалось иронизировать над теми вещами, которые слишком многие в Ордене принимали как данность. Портер встречал множество джедаев, относящихся ко всему слишком серьезно. Жизнь — штука долгая, и сила наделила их своим даром. Так зачем жестко себя ограничивать? Данные обеты вовсе не означали, что нужно лишать себя радости этой самой жизни. Ну а Белл... Белл был замечательным юношей. Он все еще находился в поисках себя, но ему было всего 18. В этом возрасте ты еще слишком плохо себя знаешь. Но однажды Белл превратится в джедая, которого будут приводить в пример будущим поколениям. Если, конечно, Лоден не угробит его в процессе обучения. Портер отогнал эти мысли и сосредоточился на текущей задаче. По обеим сторонам вверх начали вздыматься зубчатые склоны из железняка, а дорога постепенно сужалась. Джедаи не стали замедляться, но перестроились и поскакали дальше одной цепью. Нигилы со своими жертвами пока еще ехали где-то впереди, но джедаи нагоняли. Оставалось уже недолго. Портер вспомнил сражение минувших дней, перебирая в уме разные варианты освобождения заложников. Нигилы явно считали блайтов ценной добыче и не хотели вредить им бескрайней необходимости. Это было на руку Портеру и его команде. Однако действовать все равно придется быстро. «Пожалуй, оптимальным выходом станет, если кто-то, наверное, Лоден, с помощью силы выдернет жертв из лап нигилов, пока они с Беллом займутся самими похитителями». Скорее всего, эти нигилы никогда прежде не сражались с джедаями. Мало кто сражался, а даже если они и слышали истории, простыми словами подобный опыт было не передать, так что они могли и не знать, насколько глупым решением станет попытка использовать бластеры». Пальба по из бластера была равносильно попытке застрелиться. Портер почувствовал опасность. То ли сила подала ему знак, то ли инстинкты, отточенные в ходе множества аналогичных поездок по узким каньонам в присутствии врагов. Раздался звук выстрела из бластерной винтовки. Портер Энгл взмахнул мечом, намереваясь отразить разряд, но мишенью был выбран не он. Его сталец встал на дыбы. Разум и сердце зверя охватила боль, эхом отозвавшаяся в Портере. Джедай разорвал связь с животным и прыгнул. Сталец повалился на землю, пропахав металлическими копытами борозды в твердой почве. Портер перекувырнулся в воздухе и отразил несколько выстрелов. Нигилы попрятались среди холмов, рассчитывая устроить джедаям засаду. Портер приземлился. «Трусы!» — выплюнул он. С обеих сторон каньона градом посыпались новые выстрелы, но теперь Энгел определил углы обстрела, а направление и очередность бластерного огня выдали ему всю подноготную. Нападавших всего двое. «Скачите дальше!» — закричал Портер Лодену, который слегка замедлил своего скакуна. «Не дайте другим нигилам забрать семью на свой корабль. Я позабочусь об этих монстрах и догоню вас, когда закончу». Лоден, не говоря ни слова, кивнул, и они с Беллом понеслись вперед, на ходу отражая случайные разряды. Портер Энгл в одиночку остался стоять посреди каньона. Неподалеку лежало тело его павшего скакуна, благородное животное, которое всего лишь отчаянно старалось помочь. «Считаете себя умниками, да?» — выкрикнул он. «Подстрелили моего стальца прямо подо мной!» Над холмами повисла тишина, не выстрелов, ни движений. «Возможно, нападавшие и в самом деле умнее, чем он думал. Сейчас стрелки наверняка меняли позиции, пытаясь найти новые точки обстрела. Ну, пусть попробуют». Портер обратился к осыпавшимся камням, за которыми они прятались. «Должен признать, что пока вы не убили моего стальца, я еще раздумывал, как с вами поступить. Рассматривал все варианты. Но это существо было созданием света, и вы погасили его. У вас не было такого права». «Спасибо, что наглядно продемонстрировали свою натуру. Вы значительно упростили мне дело». Портер медленно поворачивался вокруг своей оси, держа меч наготове и внимательно изучая окружающие холмы. Он знал, что должно произойти. Любой, кто стрелял в скакуна своего противника, вместо того, чтобы попытаться честно выстрелить в него самого, любой, кто нападал из засады, относился к тому типу негодяев, которые... Три бластерных выстрела. Все выпущены ему в спину. Ну, разумеется. Портер развернулся, отразил первый разряд, второй, затем направил третий прямиком туда, откуда он прилетел. Какое-то движение в холмах, и джедай прыгнул. Гораздо выше, чем полагали возможным эти трусы-нигилы. Портер взмыл ввысь, и, увидев стрелявшего, метнул в него световой меч. Оружие джедая сверкающим диском неотвратимо понеслось к своей цели. Нигил нырнул за скальный выступ в надежде, что железняк защитит его. Не помогло. Световой меч рассек сначала скалу, а затем спрятавшегося за ней бандита. Портер с горечью пожалел о том, что выборы, которые сделало на своем жизненном пути живое, разумное существо, дитя силы, привели его к такому незавидному концу. Второй нападавший открыл по Портеру огонь еще до того, как тот смог приземлиться и подобрать световой меч. Джедай оказался в воздухе, лишенный своего основного средства защиты. Не самая простая ситуация, но многие джедаи время от времени оставались без оружия, и любой рыцарь, удостоившийся этого титула, за свою жизнь тратил бесчетное количество времени на проработку оборонительной стратегии как раз для таких случаев. Портер Энгл выставил перед собой раскрытую ладонь и потянулся, одновременной рукой и силой, чтобы отразить бластерный разряд обратно в сторону той груды камней, откуда он прилетел. Это было не обязательно. Портер легко мог отразить выстрел с помощью разума или просто заморозить бластерный разряд на месте, но отмахнуться от него, словно от насекомого, это производило определенное впечатление. «Я видел тебя, друг мой!» — прокричал Портер, призывая световой меч. «Видел, где ты прячешься!» Рукоять с приятным шлепком легла ему в ладонь, Толстые пальцы джедая скользнули в канавке, образовавшейся на металлическом цилиндре за десятки тысяч часов боев и тренировок. «И скоро мы увидимся снова», — пообещал Портер. Он помчался к холмам, двигаясь так быстро, что Нигил, возможно, даже не мог его разглядеть. Портер скакал вверх, вниз и из стороны в сторону, но новых выстрелов не последовало. У джедая сложилось впечатление, что уцелевший бандит переосмыслил затею с засадой и решил сбежать. Добравшись до вершины склона, Портер убедился в своей правоте. Нигил сидел на спине другого стальца, лупя пятками по его бокам в отчаянной попытке сдвинуть животное с места. Налетчик не рискнул кричать на бедное создание. Скакун опустил голову. Копыта зарылись глубоко в землю, но Портер знал, что в обычной ситуации бандит обложил бы несчастное животное трехэтажным матом, вспомнив каждое услышанное в жизни ругательство. «Полагаю, это ты застрелил моего стальца?» — произнес Портер. Нигил обернулся, выстрелил, и конфликт подошел к единственно возможному итогу. Портер Энгл был настроен крайне решительно. Налетчик повалился на землю с дымящейся дырой в своей маске. Джедай тут же потерял к нему всякий интерес. Выключив световой меч и убрав его в чехол, Портер протянул руку и подошел к напуганному стальцу. «Привет, приятель!» — сказал он. «Ты создание света. Не хочешь совершить со мной пару добрых дел?» Сталец уставился на него широко распахнутыми глазами. Портер коснулся бока животного, и оно мгновенно успокоилось. Взяв поводья, джедай приготовился взобраться в седло. Вдруг Нигил с дырой в маске принял сидячее положение. Он вскинул бластер, приготовился стрелять, и тут Портер Энгел осознал, что налетчик, скорее всего, принадлежал к расе, Мозг, который располагался не в голове, а в какой-то иной части тела. А это значит, что бандит мог пережить выстрел в голову. И, следовательно, Портер Энгл, руки которого сейчас были запутаны в поводьях стальца, вот-вот погибнет. Все эти мысли галопом пронеслись у него в голове. Портеру неожиданно взгрустнулось, что он так и не довел до совершенства рецепт одного из своих пирогов, который ему уже не суждено попробовать. Энгл приготовился слиться с силой. Между камнями промелькнуло черно-серо-красно-оранжевое пятно, направившееся прямиком к раненому Нигилу. «Искра», — удивленно подумал Портер Энгл. «Он совсем забыл о ней». Зольная гончая открыла пасть, и из нее вырвался мощный поток желтого пламени, поглотивший Нигила, прежде чем тот успел выстрелить. Странный глухой крик вырвался из-под маски, и налетчик повалился обратно на землю, где принялся кататься, пытаясь сбить пламя. Но Искра не останавливалась. Она продолжала поливать Нигила огнем до тех пор, пока он сперва не перестал вопить, а затем и двигаться. Тогда Искра закрыла пасть и подбежала к Портеру Энглу. Джедай опасливо наклонился и почесал зверюшку за ухом, которая оказалась горячей, что его печь на аванпосту. Похоже, все сложилось совершенно логично. Должно быть, Искра последовала за ними от разрушенной фермы, а поскольку джедаи были слишком заняты погоней за Нигилами, то даже не подумали, что их самих мог кто-то преследовать. «Хорошая девочка», — похвалил он. «Очень хорошая девочка». Портер забрался на спину стальца и сорвался с места, на приличной скорости направившись вниз по склону. Искра не отставала ни на шаг. Они мчались следом за Беллом, Лоденом и семьей, которую джедаи пытались спасти. Лоден, Грейдшторм и Беллзеттифар неуклонно нагоняли Нигилов, но пока еще не поравнялись с ними. Вдали уже показались корабли похитителей, стоящие на ржавом песке у самой границы, запретной для полетов зоны. Оба звездолета были похожи на хаотично сваренные воедино шипованные кубы, а на борту каждого красовались те же самые пометки в виде трех линий, что джедаи видели на дверях дома Блайта. Нигилы и их пленники, по-прежнему едущие в небольшой телеге, уже почти достигли кораблей. «Мы не успеем их перехватить», — заметил Белл. «Я знаю», — ответил Лоден. Грейдшторм отпустил поводья, но Сталец продолжил бежать галопом, выбивая копытами искры. Бел предположил, что учитель управляет скакуном при помощи коленей и осторожного использования силы. Одним плавным движением Лоден снял со спины металлическую трубу, которую он вытащил из обломков вожака, и закинул ее на плечо. Затем джедай достал из чехла световой меч, прикрепил его к плоской панели, соединенной с электронной начинкой трубы, и блок питания на дальнем конце загорелся сияющим золотом, цвета лоданного клинка. Только теперь Белл сообразил, что именно прихватил Лоден. Это была лазерная пушка вожака, антикорабельное орудие, включаемое кайбер-кристаллом. Юноша затаил дыхание. Он не мог поверить в то, что должно было произойти. Лоден выстрелил. Из конца трубы вырвался сгусток золотистого света, похожий на клинок светового меча, только более насыщенный, более осязаемый. И если кромка обычного светового клинка плавно перетекала в яркую белизну, цвет этого заряда, наоборот, становился к краям гуще и интенсивнее, обретая янтарные оттенки, словно первые лучи осеннего заката. И звук! Белл скорее не услышал его ушами, а почувствовал костями. Все остальные звуки в момент выстрела оказались полностью заглушены. Сталец Белла заортачился и встал на дыбы. Юноше пришлось постараться, чтобы не вывалиться из седла. Из-за этого он пропустил момент попадания. Однако Белл его услышал. Ни с чем не сравнимый звук, с которым металл за одно мгновение нагревается и испаряется. Следом раздались два отчетливых глухих удара. Когда Сталец успокоился и Беллу удалось нагнать лодына жеребец его учителя, ясное дело, даже не сбился с шага, подаван увидел, что натворило оружие. Один из нигильских кораблей развалился пополам. Средняя часть звездолета попросту исчезла. Два оставшихся обломка рухнули на землю. Из-за раскаленных сверх всякой меры краев уже вырывались искры и пламя. «Ого!» — вырвалось у Белла. Он подтолкнул стальца, чтобы тот бежал быстрее, и окликнул Лодена. «Польните по второму кораблю!» «Не могу!» — откликнулся учитель, указывая вперед дымящимся стволом. Затем Лоден отбросил пушку в сторону, которая лязгнула жесткую металлическую почву и сразу же осталась далеко позади. Белл посмотрел в ту сторону, куда указывал Лоден, и все сразу встало на свои места — Нигилы, мгновенно осознав опасность, грозившую их единственному оставшемуся кораблю, их последние надежды на побег быстро перестроились. Теперь телега с заложниками оказалась на линии огня. Лазерные пушки вожака не отличались высокой точностью, по крайней мере, когда их снимали с лафета. Лоден не мог рисковать. Выстрел почти наверняка задел бы семью. — Может, оно и к лучшему, — произнес Лоден. «Если бы я выстрелил второй раз, эта штука запросто могла взорваться у меня в руках. Модуль охлаждения остался среди обломков входа. «И что будем делать, учитель?» — спросил Белл. «Что сможем?» — ответил Грейдшторм. Не слишком обнадеживающе. Если уж у Лодана Грейдшторма закончились идеи, положение и впрямь было критическим. Да Данигилов уже оставалось рукой подать, но ситуация была сложной — и Бел начал терять способность продумывать свои дальнейшие шаги. «Придется ему довериться Силе, пусть она руководит его действиями». Впереди что-то случилось. Белл и Лоден услышали бластерный выстрел и мгновением спустя из повозки кого-то выбросили. Нигилы ускорились, и неподвижное тело осталось лежать на земле. «Это не Нигил», — заметил Белл. «Маски нет. Они что, убили одного из пленных?» Лоден промолчал. Джедаи бросились вперед. С каждым метром детали случившегося становились все отчетливее. Жертвой оказалась мать. «Она жива!» — воскликнул Белл. «Я ее чувствую!» Словно бы в подтверждение этих слов женщина подняла руку. Даже с такого расстояния в этом слабом жесте чувствовалась вся ее боль. Нигилы почти добрались до своего корабля, а джедаи доскакали до женщины. Оба затормозили и спрыгнули на землю. В Баку несчастной дымилась дыра. Скорее всего, рана была не смертельной. По крайней мере, мгновенно свою жертву она не убила. «Прошу», — произнесла женщина тихим, слабым голосом. «Мои дети, мой муж, пожалуйста, вы должны...» «Мы спасем их», — уверенным тоном заверил ее лодон Правда, Белл не знал, действительно ли его учитель испытывал эту уверенность или говорил так только, чтобы успокоить пострадавшую. «Как вас зовут?» «Эрика», — ответила она. «Эрика Блайт». Лоден протянул руку к ране женщины. «Эрика, я могу помочь вам с раной при помощи силы. Я смогу поддерживать вас, пока мы не окажемся на нашем аванпосту, где вам окажут должное лечение». «Но моя семья», — возразила она. Ее голос стал сильнее, когда Лоден занялся ее раной. «Мы спасем их», — повторил грейт шторм Тишину равнины нарушил рев включившихся двигателей нигильского корабля. «Нет!» — выкрикнула Эрика Блайт, пытаясь подняться на ноги. Белл не знал, что именно женщина собиралась сделать, но отчаяние в ее голосе было сильнее любой боли. Лоден поднялся на ноги и вытащил из чехла световой меч. «В чем дело, учитель?» Корабль нигилов поднялся в воздух, быстро исчезая вдали. Лоден включил световой меч. Звездолет описал в воздухе дугу, развернулся и устремился прямо к ним. «Они собираются убить ее?» «Нет», — ответил Лоден. «Она была наживкой. Нигилы знали, что мы остановимся помочь ей. Они собираются убить нас». Грубый и уродливый корабль летел прямо на них. Три разряда молнии, нанесенные на его корпус светоотражающей краской, сверкали в ярких лучах солнца Эльфроны. «Встань позади меня!» — велел Лоден. «Защити Эрику!» «Как?» — подумал Белл. «Это же звездолет!» Но он выполнил то, что ему было велено. Не имея никаких других идей, Белл Зеттифар встал между раненой женщиной и кораблем Нигилов и потянулся за световым мечом. Лоден сменил стойку, будто бы преграждая путь приближающемуся звездолету. Он согнул переднюю ногу в колени и сжал рукоятку меча обеими руками. Он был похож на стену из дюрастали, нерушимую. «Но это же звездолёт!» — снова подумал Белл. Нигилы открыли огонь. Из корабельных орудий вырвался шквал бластерных разрядов. Большая часть ушла в молоко. Одинокое живое существо — маленькая цель для космического корабля, но несколько выстрелов угодили точно в цель. «Лоденгрейдшторм взревел». Его боевой клич эхом разнесся по пустошам Эльфроны. Быстрый взмах светового меча, и Белл даже не успел осознать, что происходит, а лазерные разряды уже сменили направление. Ноги джедая прочертили борозды в ржавой пыли, а сам Твилек крякнул, словно получил удар под дых большой тяжелой дубиной. Лоден упал на колени. Его клинок погаса корабль Нигилов промчался у них над головами. «Учитель!» — воскликнул бел Белл. «Я... «В порядке», — заявил Лоден. «Но не уверен, что смогу выкинуть этот трюк снова». Белл поднял голову. Корабль Нигилов поворачивал на второй заход. Юноша включил собственный световой меч. Шипя и потрескивая, ожил зеленый клинок. Белл повернулся в сторону приближающегося корабля. Согнул переднее колено. «Оно станет стеной, которую не сможет преодолеть никакое зло». «У меня ни за что не получится», — подумал он, если уж Лоден едва справился. «Может, у него и не получится, но выбора все равно не было». бел обратился к силе. Выстрелы из пушек, высоко в воздухе. Пять раз. бел собрался с силами, обратив свой взор не вверх, а внутрь себя. Новый звук. Взрыв, приглушенный, словно кашель. Это был... Белл взглянул в небеса и увидел два джедайских вектора, пролетающих над Нигильским кораблем, от одного из двигателей которого теперь валил густой черный дым. Дрифт из пары векторов кружил в невероятно плотном танце, и когда они ушли на разворот, Белл увидел, что пилот сидит лишь в одном из двух истребителей. «Индира», — выдохнул Лодан, тяжело поднимаясь на ноги. «Во имя света, ты только глянь, что она вытворяет». Белл с трепетом осознал, что именно он видит. Индира управляла обоими кораблями. В чрезвычайных ситуациях некоторыми функциями векторов можно было управлять удаленно, с помощью силы. Но одно дело взять на себя часть функции и совсем другое — полноценно пилотировать корабль. Индира зеркально повторяла маневры своего собственного вектора. Беллу даже было страшно подумать, какая для этого была нужна концентрация, но выглядело бесподобно. Нигилов же данное представление не впечатлило, а напугало. Их корабль дернулся и устремился в небо, медленно ускоряясь и оставляя за собой дымный след. Оба вектора приземлились неподалеку от Белла, Лодена и Эрики. Не так плавно, как могли бы. Оба кораблика немного прочертили землю перед остановкой, но, учитывая подвиг Индиры, Белл даже не подумал ее критиковать. Колпаки обеих кабин открылись, и Индира вскочила с пилотского кресла. «Скорее!» — закричала она. «Мы еще можем нагнать их, прежде чем они доберутся до зоны входа в гиперпространство и совершат прыжок!» Лоден повернулся к Беллу. «Я бы взял тебя с собой, ученик, но ты должен доставить Эрику на аванпост. У тебя есть два стальца. Как только доберешься, располагай ее в лазарете и...» «Я знаю, что делать, учитель», — ответил Белл. Не то чтобы он был расстроен, но юноша знал, что мог бы принести гораздо больше пользы и помимо медленной транспортировки эрики Блайт обратно на аванпост. «Она не переживет дорогу», — послышался голос. Учители ученик обернулись. порт Энгл и Искра, тершиеся у его ног, возникли словно из ниоткуда. Возле двух джедайских скакунов уже стоял третий сталец Древний джедай склонился над Эрикой, его рука парила над раной женщины. «Дело плохо ею нужно будет заниматься в пути придется мне ее забрать Из нас четверых я безусловно лучший медик. Лодон не стал тратить времени на препирательство с каждой секундой корабль нигилов уносился все дальше. Да прибудет с вами сила портер сказал он. Бел за мной Греййд шторм рванул к стоящему наготове вектору. пора полетать.